Суверенная территория Техас, город Аламо, 2 2 й год, тридцать второе число 6 о г о месяца, в т о р н и к 3-0-0. Я был полностью упакован и собран. Вал с оптическим прицелом в руках, магазины к нему в разгрузке, 6 РГД в кармашках, ночник в специальном чехле, г ю р з а в кобуре и нож на плечевом ремне разгрузки. к р е п л е н и е на груди. бинокль с дальномером. Орел, в общем, надо только еще запасной байкомплект в рюкзаке упомянуть. Крюкзаку лохматый камуфляж приторочен. Готов и во все о р у ж и и Бонита, пока я собирался, встала и напоила меня перед отъездом крепчайшим кофе. Уже в дверях я начал целовать ее куда попало. В душистые волосы, теплые губы, чуть сонные спросонок глаза. Она ответила. Обняла меня, затем толкнула: "Иди, опоздаешь". Я вышел на лестницу, спустился по ступенькам, напевая. На позиции девушка провожала бойца, темной ночью простилась с ним на ступеньках крыльца. Несмотря на предстоящий рейд, настроение было какое-то шалое. Едва вышел на улицу, как оказался в свете фар. По улице катил массивный пятнистый хамве. о с т а н о в и в ш е й с я прямо возле меня и о б д а в ш е й запахом солярки. Чего встал, окрикнул меня Джо из машины. Залезай назад. Второй раз меня приглашать не пришлось, и через секунду я уже расположился на заднем сидении большого внедорожника. Машина была в устаревшей версии М 1025, без дверей и практически не бронированная. На новых хамве только орденские вояки раскатывают. Техассам они не слишком по карману. Зато на крыше стоял пулемет М240, который легко снять с турели и можно было тащить с собой. Кроме Джо в машине сидели еще два бойца, которые со мной поздоровались за руку. Ехали дальше молча, пока фары не высветили целую колонну, собравшуюся на блоке на выезде из города. Там стояли еще шесть х а м в и три шестиколесных, команда. И один грузовик М109. На двух хамве были пусковые установки противотанковых ракет Тов. Остальные несли на себе крупнокалиберный М2. Возле колонны стояли бойцы в камуфляже и с оружием. Наша машина тормознула, все выбрались наружу. Какой-то мужик лет сорока в патрульной кепе ставил задачу, что-то показывая на кальке, наложенной на карту. Джо и двое остальных бойцов сразу присоединились к ним. Я тихо подошел, прислушался. Объясняли маршрут выхода на позиции сосредоточения с дальнейшим выходом на рубеж атаки. В общем, на мой взгляд, план звучал толково. Вкратце весь план операции состоял в с л е д у ю щ е м колонна идет по дороге приблизительно за 50 километров, сворачивая с дороги в саванну, там двигается по компасу и ориентирам, разбиваясь на три группы. Первая группа в составе двух машин разведки обходит район предполагаемого нахождения противника с юга, а затем двигается на север и приблизительно в трех километрах от первого квадрата поиска в ы с а ж и в а е т пеший разведывательный дозор. Дозор скрытно двигается к первой предполагаемой позиции противника. Если тот не обнаружен, то машины подтягиваются следом и идут ко второму району поиска, и так далее. Задача разведдозора — обнаружить и захватить Силаева. Если первая часть плана удаётся, Силаев захвачен и вызвал банду покупателей. Разведгруппа на машинах ведёт разведку порядков приближающегося противника и старается спровоцировать того на преследование. Если этот план опять удаётся, то с фланга и тыла противника атакуют управляемыми ракетами, а затем... Наводят на основные силы в виде бронемашин к о м а н д а с д в а д ц а т м и л л и м е т р о в ы м и автоматическими пушками. Еще два Хамвис М2 работают прикрытием для машин с пусковыми установками, а грузовик находится на безопасной позиции и несет запасные б о е к о м п л е к т ы и бочки с горючим, а в случае необходимости выполняет роль эвакуационного транспорта. На этом план заканчивался. Добавить к нему можно было лишь маршруты отхода на случай неудачи, но пересказывать их здесь нет смысла. Затем была дана команда по машинам, и колонна потянулась на выход из города. Я, естественно, оказался снова в одной машине с Джо. На этот раз я чуть внимательнее присмотрелся к вооружению бойцов и увидел, что все они держат в руках М4 с глушителем. Странно. Почему американцы до сих пор не удосужились сделать для своей армии нормальное бесшумное оружие? Ведь д о звуковой патрон калибра 5.56 не идет ни в какое сравнение с тяжелой пулей, выпущенной из моего вала. И всерьез такую пулю утяжелить невозможно, калибр не позволит. э н е р г и ю она теряет очень быстро, и эффективная дальность у меня в два раза выше, и звук тише. Даже девятка, несмотря на то, что эффективность ее не ж е в а л а в с ю ж е побивает эту американскую конструкцию по всем статьям. Вал, кстати, вызвал изрядный интерес у минитменов. Сослов Джо здесь пока даже подержать это новое оружие еще никому не удавалось. Русские принципиально не продавали на сторону ни вал, ни винторез, ни даже девятки и вообще что-нибудь под патрон девять на тридцать девять. На том, что дает преимущество в бою, не зарабатывали, не продавали это и своим. На самом деле, но об этом д ж у н не знал, а я подумал, что с моей стороны это явная неосторожность. к о з р я т ь валом в а л о м о мне бы не стоило, равно как и Гюрзой. Что значит дилетант в агентурной разведке?